Глава 12. Козьи тропы «Откуда мне знать, что ты не врешь? уточнил я. «И зачем ты мне вообще это рассказываешь?» «Я же сказала, В честь нашей старой дружбы», – ответила анимешка. «Не веришь? И правильно делаешь. Нет у нас с тобой никакой дружбы и быть не могло. Просто мне интересно понаблюдать за вашей грязней, как за триксами в банке. В галактике скандал из-за нотари. На Земле он тоже не помешает, чтобы вы не расслаблялись». Я не отвечал, ожидая нового сообщения от Шакар, и оно не заставило себя долго ждать. «Светлана лично переписывалась со мной», – безжалостно продолжила анимешка. Ваши топы согласились сдать лидера расы в обмен на прекращение атаки на Вавилон. Лови скриншоты. Я не верил своим глазам, но все, что говорила Шаккар, оказалось правдой. В G нельзя подделать скриншоты и видеопотоки. Любое изменение сносит исходный код файла, и тот просто приходит в негодность. Мера предосторожности, благодаря которой игроки лишены возможности шантажировать других с помощью подделок. Условия сделки не выполнены. Закончила свою тираду Шакар. «Я имею полное право продолжить атаку на ваш последний город. До связи, мой лучший враг». Я стоял, будто оглушенный, не в силах переварить свалившиеся на меня знания. «Телепортируемся в резиденцию Александра!» Раздался голос Светки. Соответствующее указание было продублировано в общем командном чате. «А вот это уже мне решать». «Стоп, Саша, не стоит торопиться». Опять подставлять людей, выкидывать их из крепости, идя на поводу уличных обид. Вот вернуться все посторонние домой, тогда и можно будет разобраться, не вынося ссор из избы, один на один. Тем более то, что со мной хотели провернуть, инициатива всего земного правительства, а не только Светки. Так что тут спешить не стоит. Зато хоть стало понятно, чего она так психовала. Такой план ей испортил. В моей крепости царила напряженная суета. Кто-то переживал поражение, кто-то не решался радоваться победе. И каждый из тех, кто находился рядом, смотрел на меня каким-то странным взглядом. Пустым, что ли? Как будто ему не объяснили, как оценивать мой поступок, а в голове все зависло, и самостоятельное решение никак не могло сформироваться. Хотя нет, не все. Как-то само так сложилось, что рядом со мной оказались Борис, Мари, Пушистик и Карло, разглядывающие всех своим полным превосходством взглядом. «Неужели это и есть моя команда?» «Саша, выйди из общего отряда. Сразу прими приглашение в мой и тут же врубай защиту крепости на полную». Чего это Борис шепчет? И вид такой, как будто решился на что-то безрассудное. Такому человеку просто нельзя отказать. Делаю все, что он просил, и, как и после первого захвата, все земляне, кроме нас, оказываются за воротами резиденции. Шутка года. И ведь только что решил, что не буду этого делать. «Надеюсь, у тебя были причины заставить меня опять всех подставить?» Поворачиваюсь к Борису. «За время нашего знакомства мы успели побыть и врагами, и друзьями, мы обманывали, и помогали друг другу. Что сейчас?» «Я думаю, такой поступок со стороны предателя человечества никого не удивит». И только я собрался взорваться в ответ на такое заявление, как он сунул мне под нос текст, с идущий в режиме онлайн-пресс-конференции ООН. Александр Носков. обладающий самым высоким уровнем среди игроков-землян, передал клану «Время Вечности» в течение года, атаковавшего наши игровые территории, одну из захваченных в тяжелой борьбе крепостей врага. Отряды землян пробрались в тыл к агрессорам, чтобы нанести ответный удар и немного снизить давление на нашу оборону. И Им удалось совершить чудо. Целых три крепости пришельцев Рикини склонились перед нашим оружием, а он, пользуясь своим положением, передал одну из них врагу. Мы не знаем, сколько денег он за это получил, но нашего прощения ему точно не дождаться. Тот, кто готов променять колыбель человечества на презренный металл, точно недостоин сострадания. Дальше читать не было никакого желания. Только быстро просмотрел новостную ленту, как грибы начали появляться статьи-клоны, поддерживающие общую линию. Значит, пользуясь положением, взял и предал. Как же хочется что-то сломать. Саш, меня сейчас, скорее всего, отключат. Борис виновато развел руками. «Точно. Он же сейчас на земле. Да и не скрывается особо». «Прости. Сейчас это все, что смогу для тебя сделать. Может быть, это и глупо идти против всех. Но на старость лет порой так хочется начать поступать». И в этот самый момент его фигура растворилась в воздухе. «Значит, нашли». «Мари, тебя тоже могут отключить?» Рядом со мной остались только француженка, пушистик и робот. «И за последних двоих точно можно не волноваться». «Робот у меня на корабле, а Нари сам черт не брат. Не удивлюсь, если он, как и я, сейчас находится в розыске». «Не думаю». А зубы улыбнулась девушка. «Я документами в последний раз пользовалась лет пять назад. Людей рядом нет, так что любителям развешивать ярлыки придется постараться, чтобы до меня добраться». «Значит, нас все таки четверо. И что теперь? Бежать оправдываться или мстить? Может быть, отправиться спасать Бориса? Или забить на все. И что?» «Просто пойти набивать уровень, а я смогу?» В процессе размышлений щелкнул переключение на класс шпиона, потом обратно на царя. Еще раз, и тут внимание привлекло еле заметное свечение, появившееся у стены за главным залом. «Что это?» Тайна отвлекла внимание, дав мне тот самый повод добыть о реальности, которого так не хватало. «Где?» Как оказалось, кроме меня свечения никто не видел. Становится всё чудесатее и чудесатие, как говорила Алиса. Приближаюсь к стене. Класс «Царь» — ничего. Класс «Впион» — стоит поднести руку, как свечение становится ярче. А, была не была. Тут явно какой-то игровой момент. Вот и будет чем заняться, пока ситуация не утрясется. Конечно, «Шаг Ар» угрожало, что атаки на Вавилон продолжится, Но, судя по всему, пока не решится ситуация с агрессией Времени Вечности, принимать в ней участие будет только клан Мор-Ар. Так что отобьются. Я же сюда в конце концов пришел играть, а не спасением человечества заниматься. Решено. Подношу руку вплотную к камню. Вы хотите активировать портал на спутник Иотен? Когда-то для защиты от таинственной угрозы он был запечатан лидером расы Рейкини. Открыть дорогу сможет только новый лидер. Второе условие – обладание классом типа «Агент проникновения». Особенность – опыт масштабируется, помноженный на 10. Время прохождения — 96 часов. Обалдеть! Масштабируемый опыт. Да тут при должном упорстве можно несколько десятков уровней вкачать за это время. Вот только надо подготовиться. Отказаться. Вот закупимся, тогда и полезем вперед. В случае отказа следующий заход будет возможен только через 36 лет. Вы уверены? Вот черт! Так и знал, что не может мне вести все время. Вот только удача показала свой хвостик как раз и все как обычно, нет ее и в помине. Слушайте внимательно делать нечего, придется идти так. Система не стала разбираться, что я человек, и предложила мне квест лидера расы Рикини. Я смогу открыть проход на какой-то спутник. Там у нас будет 96 часов и масштабирующийся опыт. Нари присвистнул и уже хотел было бежать за покупками, но я объяснил ему, что времени на это не будет. Таймер, отчитывающий время до принятия решения, вывел 10 секунд. «Так что, приготовьтесь, вступаем в бой сходу, не тратим зря ни секунды, за все время, отведенное на прохождение, не делаем ни одного перерыва. Вперед!» Сказал и на всякий случай кинул приглашение Хибби. «Не знаю, в игре он или нет, успеет принять или пропустит, но добавить еще одного верного союзника к нам в команду лишним не будет». В этот самый момент активирующийся на месте стены портал, необычного голубого цвета, засосал нас в себя. Как только зрение пришло в норму, первым, кого я увидел, был зеленый великан. Получилось. А потом взгляд упал на ползущие со всех сторон комки слизи. Зародыш химеры. Уникальный. Уровень 65. Похоже, с уровнем монстров нам повезло. Они подстроились под нас. Осталось проверить, какая у них сила. Меняю класс обратно на царя. Шпион сделал свое дело, открыв нам сюда дорогу. «Стреляю!» Серия критов отняла не больше 10% от полоски жизни. Тут же Слизняк, попавший под атаку, остановился и плюнул куском зеленой субстанции в мою сторону. Со смачным шлепком Слизь угодила в Марии, оказавшейся на пути атаки, и прокатился по огромному ангару, где мы оказались. А я смотрел на почти обнулившиеся жизни девушки. «Стой! Похоже, они стреляют в ответ на наши атаки!» Пушистик остановил девушку от применения ее излюбленного массового заклинания. Да уж, если бы она запустила в них темным облаком, то она задела бы не меньше десятка, а такой град ударов нам точно не выдержать. К счастью, яростно шипящее и вытирающее лицо Мари послушалась и не стала совершать глупости. Карла, ты сам все видел!» Уступил я место впереди роботу. «Так что должен будешь принять все атаки, иначе нам конец!» Робот гордо вышел вперед. «Все-таки хорошо, что я его с рудников вытащил». Нарис сменил свой верный бластер на короткую дубинку с чем-то похожим на присоску на конце. «Это Бадди!» — Пушистик поймал мой вопросительный взгляд. «Идеальная штука для лечения роботов. Обычные-то инъекции, как ты понимаешь, им не особо помогут». «Что ж, острие нашего построения понятно. Робот принимает удар, Мелмакианец лечит. На всякий случай призвал еще и своего дроида». Пусть ему и далеко, до настоящих профи, но регулярно восполняемые пара сотен здоровья лишними не будут. Хиба тем временем вытащил свой огромный двуручный меч и занял место чуть позади Карла. Все верно, тут он и сможет бить тех, кто до нас доберется, а в случае чего и пушистика прикроет. Лекарь должен быть под присмотром. Что ж, а мы смотри, тогда, получается, становимся главной ударной силой. У меня есть серьёзных ударных скиллов, все массовые, так что я тогда попробую поработать проклятиями. Не до конца очистившая себя Мари была предельно серьезно. У меня есть несколько понижающих защиту. Сейчас настрою все модификаторы для ослабления энергетических показателей, и должно получиться неплохо. Что ж, значит, дело за мной. Как кипит кровь. И при этом никаких интриг. Рядом друзья, напротив враги. Как же хорошо! Наша слаженная группа двинулась навстречу, вырвавшемуся вперед слизняку. Карло бьет щитом, привлекая внимание. Зародыш Химеры тут же напрягся, готовясь активировать свою атаку, но резкий удар огромным мечом Хибы тут же ее прервал. «Очень неплохо. А я даже и не знал, что он так может». Не теряя ни секунды, Мария, сменившая свой привычный посох на небольшой серебряный жезл, кинула несколько заклинаний. Одно выглядело как темное пятно, другое как будто подсветило кровеносную систему монстра, третье было похоже на сеть из красных прожилок. «Быстрее! Они ненадолго!» — не удержалась от крика Мария. но я все же потратил время, чтобы прочитать их описание. Метка смерти. Атаки, направленные в эту область, наносят на 100% больше урона. Модификатор. Плюс 30% для энергетических атак. Сетка Борхиса. Атаки, попавшие в пересечение линий проклятия, составленные одним из самых великих некромантов древности, в случае критической атаки наносят 300% урона. Ослабление энергии. вытягивать силу из энергетического каркаса цели. Урон от энергетических атак увеличивается на 50%. И мы не пользовались таким раньше? Да, продолжительность действия всего пара секунд, но что можно сотворить за это время? Паша с его паразитами может нервно курить в сторонке. С удовольствием проследив, как округлились глаза Пушистика, тоже прочитавший описание проклятий, я сделал несколько выстрелов. Первый — сразу минус 10% жизни монстра. Второй — Крит. Минус 40 — еще один Крит. В этот момент проклятия закончили свои действия. У слезняка оставалось еще пара процентов, но удар огромным мечом Хибы покончил с ним. И тут меня слепило настоящее море света, исходившее от получивших уровней напарников. От одного-единственного монстра все они получили по уровню. Даже я, учитывая мой отрыв от них, получил почти 10%. И это за бой, занявшийся его минуту? Да, мы могли умереть, но ведь выжили же. «И что мы успеем сделать за все отведенное нам время?» «Не знаю, кто был тем повелителем Риккини, запечатавшим это место, но огромное ему спасибо!» В этот момент взгляд упал на несколько выпавших из монстра предметов.